Вам, девушка, за подозрение в безграмотности, пардон. Я забыл, что я имею дело с полиглотом. Ну и какая же фамилия у нашего Монте-Кристо, что он так не хотел ею светиться? Дантес? Почти. Ухмыльнулась Капуня и осторожно показала списки. Дмитрий взглянул и присвистнул. Да. Путешествие становится всё интереснее и интереснее. Олечка на корабле забралась подальше от всех. Она вчера почти целый день просидела у окон реанимации и молила Бога. Миленький Боже, пусть он только будет жив. Пусть не со мной, с другой, только жив. Он самый прекрасный человек на свете. Умный, добрый, красивый. У него прекрасное чувство юмора. Помоги ему, Боже, спаси его. Мне надо просто знать, что он есть, что он жив, что он счастлив. Она прекрасно знала, что шефу нравилась красавица Ника. Одна её золотая коса могла поразить воображение любого мужчины. Если добавить сюда ещё глаза цвета василька и стройную фигуру Модели, то не устоял бы никто. Олечка рассуждала здраво: "Во-первых, зачем он Нике? Он хоть и шеф отделения, но не орёл, да ещё и старый для неё". Во-вторых, ей верилось, когда-нибудь он поймёт, что Олечка хоть не такая красивая и молодая, зато очень преданная и любящая. Именно это хотелось ей показать шефу в поездке. Но сейчас ей было уже всё равно. Пусть будет хоть с кем, даже с Никой, только пусть будет жив. Она не хотела ехать в Китай и всё утро просила Александра оставить её в Благовещенске ухаживать за шефом, но тот почему-то не захотел входить в её положение и отказал ей, ссылаясь на то, что всё оплачено. Мол, она всё подписала и обязана ехать. Он будто и так страдает, что шеф не поехал. Теперь надо будет просить, чтоб его подарок перевезла через границу гид. Вот кому шеф безразличен, так это Нике. думала Олечка. Она всё утро усиленно вешалась на шею Дмитрию, новому кодровику. Ещё вчера она даже не замечала его, а сегодня как с цепи сорвалась. Бедный Семён, он, наверное, вчера подумал, что у них что-то могло случиться, вон даже голову помыл. А сейчас сидит угрюмый и только успевает бегать с Виолеттой куриц на палубу. Жалко его. Такая как Ника проглотит и не подавится. Семён заметил на себе взгляд Ольги, улыбнулся и подошёл. Оглядываясь по сторонам, будто боясь, что их подслушают, спросил почти шёпотом: "Олечка, что там с шефом? Сегодня утром звонила Катерина, она сказала, состояние стабильное. Это хороший знак, но в сознание он пока не приходил". "Понятно". Так же оглядываясь, произнёс Семён и ушёл. Странный он какой-то. Подумала Олечка, глядя в окно на проплывающую мимо недостроенную набережную Благовещенска. Со стороны реки она смотрелась ещё красивее. Олечка погрузилась опять в свои невесёлые думы. Юрий курил на палубе теплохода и думал: "Плохо. Очень плохо, что курчатова не было в комнате во время пожара". Очень плохо. Тогда сразу все проблемы были бы решены. Юра, как ты можешь так думать? возразила ему в мыслях мама. Мама самый родной и близкий человек, самый солнечный, самый порядочный и добрый. Юра не ценил её при жизни, раздражался, как ему казалось, на надоедливые и глупые высказывания. Когда же её не стало, мир Юры рухнул. Вот именно тогда пришло понимание, что всю жизнь Юрочка был маменькиным сынком. 2 года назад холодным ноябрьским утром Юра, хотя нет, Юрий Григорьевич, 38 лет от роду, оказался один на всём белом свете. Странно, но именно сейчас этот солидный человек всё бы отдал за один её звонок. От воспоминания о маме на глазах выступили слёзы. Время не лечит. Её нет уже 2 года, а сердце каждый раз от воспоминаний рвётся на части, от горя. Юрий вы плачете. Как он просмотрел? Возле него стояла и пожирала его своими огромными глазищами Татьяна Морозова. В офис эта блондинка пришла недавно, всего неделю назад. Юрий ещё не успел к ней присмотреться. Девушка не была красавицей в полном понимании этого слова, но внутренний свет, что лился из её глаз, облагораживал простенькое лицо. Объёмы у блондинки были что надо, как Юрий любил, но его сейчас поразила не грудь, как это бывало обычно, его поразил её взгляд.